Джек посмотрел вперед и увидел слегка сутулого пожилого человека из позеленевшей бронзы, стоящего на пьедестале высотой с плотницкий верстак и изучающего обложку тяжелой книги. «Старый Тейер», — догадался Джек, — «он был одет в сюртук трансценденталиста из Новой Англии, вниз стекал серо-зеленый галстук, блестящая, чрезмерно начищенная голова старого Тейера», Смотрела в сторону учебных зданий. Джек повернул направо и вышел на асфальтовую дорожку. Внезапно из окон над его головой раздался шум. Мальчики выкрикивали по слогам имя, звучавшее примерно так «Эй, за Рич! Эй, за Рич! Затем послышался бессвязный и бессмысленный гам голосов, сопровождаемый грохотом, передвигаемый по деревянному полу, тяжелой мебели. И снова... «Эй, hey, Зерич!» Джек услышал, как скрипнула дверь за его спиной, оглянулся и увидел высокого мальчика с грязно-желтыми волосами, сбегающего по ступенькам крыльца домика Спенса. На нем были тонкая спортивная куртка, галстук и охотничьи сапоги L.L. Бин только длинный желто-синий шарф несколько раз обернутый вокруг шеи, защищал его от холода. Узкое продолговатое лицо каким-то образом выглядело одновременно высокомерным и диковатым, и сейчас это было лицо человека, старшего по возрасту и положению, пребывающего в состоянии ярости. Джек натянул на голову капюшон и двинулся дальше. «Я сказал, чтобы никто не носился!» — закричал высокий мальчик в сторону закрытого окна. — Успокойтесь вы, малолетки! Джек направился к следующему зданию. — Вы двигаете стулья! — бушевал за его спиной высокий мальчик. — Я слышу, что вы это делаете! Затем негодующий старшекурсник обратился к нему. Джек обернулся, его сердце бешено заколотилось в груди. — Кто бы ты ни был... «Сейчас же отправляйся в домик Нельсона двойным малюром переходящим в голоп. Немедленно, иначе мне придется разговаривать с заведующим пансионом». «Да, сэр», — сказал Джек и поспешил в указанном направлении. «Ты уже опоздал на семь минут», — заорал ему вслед Эйзеридж, и Джек чуть не проглотил язык от страха. «Двойным малюром я сказал». Джек перешел на бег. Спустившись вниз, он надеялся, что избрал правильное направление, по крайней мере Эйзридж, казалось, смотрел именно в эту сторону. Джек увидел, как через главные ворота въезжает длинная черная машина-лимузин и начинает медленно разворачиваться во дворе. Он подумал, что кто бы ни скрывался за затемненными окнами лимузина, вряд ли это обыкновенный родитель обыкновенного учащегося школы Тейра. Черный автомобиль продолжал медленно шелестеть шинами по двору. «Нет», — подумал Джек, — «я сам себя пугаю». Но двигаться он все же не мог. Только стоял и смотрел, как лимузин проплывает вглубь двора и останавливается. Его мотор продолжает работать. Чернокожий шофер с неохватными плечами поднялся со своего сиденья и открыл заднюю дверь. Оттуда, тяжело отдуваясь, Появился седой пожилой человек, по виду иностранец. Из-под его черного пальто виднелись воротник, ослепительно белой рубашки и жесткий темный галстук. Человек кивнул шоферу и направился к административному зданию. Он ни разу не посмотрел в сторону Джека. Шофер поднял голову и самым тщательным образом изучил небо, словно оценивая вероятность снегопада. Джек сделал осторожный шаг вперед и увидел, как... Пожилой человек поднимается по ступеням дома Тейра. Шофер продолжал разглядывать небо. Джек быстро отступил назад, туда, где его скрывала стена здания, затем повернулся и побежал. Домик Нельсона представлял собой трехэтажное кирпичное строение на другом конце прямоугольного двора. Через два окна первого этажа было видно примерно полтора десятка старшекурсников, пользовавшихся своими привилегиями. Они читали в кроватях, играли в карты за кофейным столиком или лениво глазели в угол комнаты, где, скорее всего, находился невидимый сквозь окна телевизор». Где-то невдалеке громко хлопнула дверь, и Джек, обернувшись снова, увидел высокого, светловолосого, блюстителя порядка Эйзерриджа, который, разобравшись с проступками первокурсников, возвращался к себе домой. Джек пробежал вдоль стены здания и забернул за угол. В ту же секунду сильный порыв холодного ветра едва не сбил его с ног. За углом находилась узкая дверь с табличкой, на этот раз деревянной, окрашенный в белый цвет с черными готическими буквами. Пятый подъезд. От дверей до следующего угла тянулся длинный ряд окон. Вот оно, третье окно. Джек вздохнул с облегчением. Ричард Слоут был здесь. Его очки аккуратно пристроились на носу. Галстук туго завязан, руки слегка испачканы чернилами. Выпрямив спину, он сидел за столом и читал толстую, и, по всей видимости, интересную книжку. Стол располагался боком к окну, и Джек, прежде чем постучать, успел хорошо рассмотреть знакомый задумчивый профиль Ричарда. Услышав стук, Ричард оторвал голову от книги. Он, удивленно и испуганно, посмотрел на Джека. — Ричард! — тихо позвал Джек. И был вознагражден еще одним недоумевающим взглядом своего друга. Удивление придало лицу Ричарда глуповатое выражение. «Открой окно», — сказал Джек, тщательно выговаривая слова, чтобы Ричард мог прочитать их по его губам. Ричард встал из-за стола, двигаясь с медлительностью глубоко потрясенного человека. Джек, отчаянно жестикулируя, повторил свою просьбу. Подойдя к окну, Ричард оперся руками на подоконник и несколько секунд смотрел вниз — На Джека. В этом непродолжительном оценивающем взгляде Джек прочитал осуждение по поводу грязного лица, немытых засаленных волос, своего необычного появления и еще много чего другого. «Во что ты превратился?» — говорили его глаза. Наконец он распахнул окно. «Ладно», — сказал Ричард, — «заходи». «Хотя большинство людей пользуются для этой цели дверью». «Когда я стану похож на большинство людей», — смеясь ответил Джек, — «я тоже буду так делать. Отойди, пожалуйста». Ричард с таким видом, будто делает что-то непристойное, отступил на несколько шагов назад. Джек скочил на подоконник и проскользнул в комнату. «Ух, окей», — сказал Ричард. «Я, если можно так выразиться, некоторым образом рад тебя видеть. Но мне очень скоро нужно будет идти на обед. Ты можешь пока принять душ. В это время все будут в столовой». Он резко замолчал, словно испугавшись, что сказал лишнее. Джек заметил, что Ричард не подает ему руки. «Ты не мог бы принести мне чего-нибудь поесть? Я страшно голоден». «Это ты хорошо придумал», — сказал Ричард. «Сначала ты сводишь всех с ума, включая моего отца, тем, что убегаешь из дома, затем врываешься сюда, как смерч, и после всего этого хочешь, чтобы я воровал для тебя еду». «Отлично! Прекрасно! Превосходно!» «Нам нужно о многом поговорить», — сказал Джек. «Если...» — прервал его Ричард. Он опустил руки в карманы и слегка наклонился вперед. — Если ты сегодня же отправишься в Нью-Хэмпшир, или если ты позволишь мне позвонить отцу и вызвать его сюда, чтобы он забрал тебя, я попытаюсь прихватить с собой что-нибудь съестное из столовой. — Мне нужно поговорить с тобой о многом речи, — повторил Джек. — О многом и об этом тоже. Ричард кивнул. — Где ты пропадал? Его глаза сверкали за толстыми линзами очков, но вдруг они неожиданно прищурились. «И как ты можешь объяснить, что ты и твоя мать изводите моего отца? Черт бы тебя побрал, Джек! Я думаю, ты должен немедленно вернуться в Нью-Хэмпшир!» «Я вернусь», — сказал Джек, — «обещаю тебе. Но прежде я должен кое-что сделать. Мне можно куда-нибудь сесть? Я смертельно устал». Ричард кивнул на кровать на ту же, спохватился и указал рукой на стул, который стоял ближе к Джеку. По всему коридору захлопали двери, раздались громкие голоса, топот множества ног. «Ты читал что-нибудь про дом солнечного света?» — спросил Джек. «Я был там. В этом доме умерли двое моих друзей, и второй из них, постарайся поверить в это, Ричард, был оборотнем». Лицо Ричарда посуровило. — Да, это поразительное стечение обстоятельств, потому что я действительно был в доме солнечного света, Ричард. — Ладно, я пошел, — сказал Ричард. — Я вернусь через полчаса. И так уж и быть принесу тебе поесть, а потом расскажу, кто живет в соседней комнате. Но скажи мне правду. То, о чем ты сейчас говорил, ведь это чушь острова Сибрук. — Да, наверное, — Джек. Повел плечами, давая пальто Майлса Кайгера, соскользнуть с них, затем повесил его на спинку стула. «Я скоро вернусь», — сказал Ричард, выходя из комнаты и уже за дверью, обернулся, чтобы помахать Джеку рукой.